Глава шестая Белла «Пересядь вперед. приказал Ренат, заняв водительское место. Все во мне протестовало против его близости, и я сделала вид, что не слышу. Наушники неплотно сидели в ушах. Но он же об этом не знал. Не отрывая взгляда от плейлиста, я уменьшила громкость. Бесил. «Как же он меня бесил!» «Все они мудаки и козлы. Разница только в том, что Боярову я бы бесплатно готовила, а этому за деньги. И спать мне с Ренатом не придется. Он разозлился. Ничего не сказал, но я видела, как играют жилваки на его скулах. Да и вождение стало другим. Рисковым. На грани. Почти без тормозов. «Хочет меня напугать? Дать понять, кто тут хозяин?» Чтобы я почувствовала его настроение и не смела больше демонстрировать упрямство, не испугал, хоть и было опасно. Я любила скорость, но терпеть не могла самоуверенных мужчин. Отыгралась за поездку в магазине. В открытую воевать и высказываться я не могла, а немного расшатать нервную систему вполне. Мужчины не любят долго делать покупки. Получай. Я тщательно перебирала овощи, Зелень, фрукты. Зелень лучше взять на базаре. Это уже не очень свежая. На самом деле она была отличной, но мне нравилось, что его лицо становилось с каждой минутой все более каменным. Такое ощущение, что он за продуктами ходил в прошлой жизни. Наверное, так и было. На вид она вполне приличная, бросил Ренат, а я взяла несколько разнообразных пакетов. Если он и удивился, то это осталось при нем. «Авокадо мне не нравится». «Ты их уже минут пять выбираешь. Клади любые, идем дальше». «Как скажете. Вам их есть. Если отравитесь...» Я умолкла, не договорив. Я старалась его разозлить, но Ренат не поддавался. Его лицо напомнило мне статую каменного холодного сфинкса. Он сам донес покупки. Пока складывал их в багажник, Я села на заднее сиденье и засунула наушники в уши. Музыку включать не стала. Мы полдороги умело игнорировали друг друга. Звонок мобильного раздался в салоне. Алмазов принял вызов, включив громкую связь. «Макс, я тебя слушаю». «От меня Инна ушла», — чуть ли не радостно произнес Гризли. «Сочувствую. Я тебя предупреждал». Я вот не знаю, сочувствовать или поздравить меня надо. Вот мужики. Ладно, сочувствую. Нелегко мне теперь придется. Не могу я без женской ласки ни одной ночи прожить. Ты мне свою девочку не одолжишь? Ты о ком? В голосе Алмазова только глухой бы не услышал стали. Белочку. В ушах застучала кровь. Я перестала дышать. «Обсуждает меня, словно я товар, а Ренат мой хозяин». «Она тебя слышит, хоть и изображает глухую». «Где-то я прокололась. Или он с самого начала знал, что я все слышу». «Белла, я пошутил! Извини за меня!» Ренат взял в руки телефон, убрал громкую связь, а потом произнес: «Сам извинишься. У тебя это уже в привычку входит». О чем говорил Грезли, я уже не слышала. Но ответ Рената выбил из меня дух. «Я пока не решил, что сам хочу с ней сделать». Наши взгляды вновь встретились в зеркале. Я не дышала, по затылку разливался жар. Почему-то сомнений не было, что речь шла обо мне. Всю оставшуюся дорогу упорно смотрела в окно. Я чувствовала на себе взгляд Рената. Сердце не успокаивалось, рвалось из груди. «Почему на меня так подействовали его слова?» Приехав домой, я буквально сбежала в спальню, оставив хозяина дома самостоятельно разбираться с покупками. Нужно было умыться, остудить пылающую кожу, быстро переодеться и начать готовить обед. Алмазов стоял в кухне возле открытого холодильника. Мне захотелось сбежать, но, вспомнив, что я повар и моя обязанность его кормить, тихим голосом спросила. «Вам что-нибудь подать?» Ренат, глядя на меня, медленно закрыл холодильник и направился в мою сторону. Я заставляла себя стоять на месте. Он вплотную приблизился ко мне. Зачем Алмазов это делает? Понимает, что это лишает меня покоя? Я старалась не думать о том, как на его близость реагирует мое тело. По коже побежали горячие мурашки. В груди от волнения все давило. Мне не хватало воздуха. Наверное, потому что я не могла дышать. Белочка, ты же слышала, о чем я с другом говорил? Я не ответила. Сказать, что бы я хотел с тобой сделать? Это было произнесено так порочно, дерзко, нагло. В голове ожили картинки вчерашней ночи, громкие крики удовольствия другой женщины. Ты же тоже этого хочешь? Скажи, ты представляла себя на ее месте? По телу от его слов побежали мурашки. Он придвинулся ко мне еще ближе. Я отступила. Ничего такого я не делала. Голос звучал неестественно, словно мне сдавили легкие, и я с трудом выговаривала слова. Я могу доказать, что ты говоришь неправду. Прежде чем он стал воплощать в жизнь свою угрозу, его прервала Алена, которая буквально влетела в кухню. «Ой, извините, я помешала?» Алена застыла под его прицельным злым взглядом. «Я видела, что она желает сбежать, но боится двинуться. Мне бы не хотелось, чтобы она уходила. Ничем хорошим наш разговор не закончится, если он продолжит давить на меня». Ладонь чесалась, так хотелось врезать по этой самоуверенной, зазнавшейся роже. «Вон!» Он не повысил голос, но от его тембра волосы встали дыбом на коже. Алена вылетела из кухни, а я отошла еще на два шага назад. Эти секунды дали мне время прийти в себя. Выйти из-под его гипнотического воздействия. «Давайте проясним несколько моментов». Опередила я Алмазова, пока он вновь не принялся меня соблазнять. «Я вчера сказала вам, что пришла сюда только работать. Меня не интересуют ваши предложения. Мне абсолютно все равно, с кем вы проводите свои ночи и какой образ жизни ведете. Если вас не устраивают мои кулинарные способности, я не вижу смысла здесь задерживаться. Других талантов у меня нет». Последнее предложение я подчеркнула интонацией. Вы не входите в сферу моих интересов, Ренат Георгиевич. Я бы не удивилась, если бы его глаза налились кровью. Он был в бешенстве. Царь не привык слышать отказ? Ты возьмешь свои слова обратно. Один шаг, и он вновь оказался возле меня. Сердце замерло на миг, а потом застучало быстро-быстро. Это вряд ли. Извините, если разочаровала... Могу отправиться собирать вещи. Мне не привыкать. Это я уже добавила про себя. Я понимала, что играю в банк Мне нельзя на улицу. Нельзя потерять эту работу. По крайней мере, пока не найду другую. Но терпеть его домогательство не собиралась. Ренат был прав. Его мужская сексуальность и привлекательность не оставляли меня равнодушной. Я не хотела... А тело все равно реагировало на его близость. Не поддамся. Не хватало мне только связаться с бабником. Говорят, секс полезен для здоровья. Так пусть Илина и дальше лечится, а я чувствую себя прекрасно. но здоровье не жалуюсь. Я его даже в качестве оздоровительной процедуры рассматривать не стану. Запомни то, о чем ты сейчас подумала. Хорошо запомни. Насмешливо произнес Алмазов. Придет время, ты изменишь свои мысли обо мне. Прозвучало как предупреждение: Изменить свое мнение о бабнике это вряд ли. Мне было не по себе. Я знала, что залезть он мне в голову не может. Тогда откуда такая уверенность, что я сейчас думала о нем? Эти зеленые глазки будут смотреть на меня по-другому. На языке так и вертелось несколько нелицеприятных ответов. Но пришлось язык прикусить. Не стоит перегибать палку. «Обед подашь в гостиную через час», — бросил он, покидая кухню. Времени приходить в себя у меня не было. Через час несколько блюд должны уже стоять на столе. О Ренате и его предупреждениях я не думала. Через час все было готово. Сервировано и подано на стол. Оставалась одна проблема. Нужно было пригласить хозяина. «Где мне его искать?» «Надеюсь, он не у себя в спальне?» «Мне не хочется к ней даже приближаться».